В апреле месяце, словно речки в половодные озера, стали, наконец, стекаться под Ригу русские полки. Зеленые поля до да луга перед рижскими островерхими домами с красными черепичными кровлями среди зелени садов, перед ее башнями с золочеными флюгерками, перед ее замками до да стенами покрылись, что снегом, белыми солдатскими палатками. Много людей сошлось, людно, конно. Оружно. Тут было пехоты 31 полк, 28 мушкетерских до да 3 гренадерских полка, до да кавалерии регулярной 19 полков, 5 кирасирских, 3 драгунских, 5 гусарских, 6 конногренадерских. Да еще прибавь к этому казаков 14 тысяч, до казанских татар, до калмыков до 3 тысяч, до артиллерии. Да особо под охраной стоявшие новые секретные шуваловские гаубицы, прикрытые медными сковородами, опечатанными печатями. При них еще команды особые офицерские, которые только стрелять из них и могли, дабы неприятели раньше времени их секрета не проведал. А всего народу тут было собрано до полутораста тысяч. «Шапками-прусаками замечим», — говорили солдаты. «Ишь ты, какая сила собралась! Чего деяться?» Солдаты так и толкутся, как комарики на заре. То бегут пешие с приказаниями, то конные ординарцы скачут. Обозов одних, видимо-невидимо, понаставлено. У одного главнокомандующего 500 своих собственных подвод было. 29 апреля вышел приказ чинно, благопристойно пройти через Ригу город по наведенному мосту, выйти за двину реку, где в трех верстах от Риги стать лагерем. Через город шли полки церемониально, в мундирах первого срока. У всех в треуголках зеленые веточки воткнуты, цветки – Публика нарядная, все окна, все балконы, крыши, валы усеяла, стоят, смотрят во все глаза, как сила на Пруссию идет. А за городом у моста два шатра белых с золотыми яблоками наверху. Около них сам главнокомандующий, его высокопревосходительство, генерал-фельдмаршал граф Апраксин. Большой боярин весь в орденах да в звездах, кругом генералы, свита. «Дамы нарядные, музыка играет». И прошла тут парадом перед фельдмаршалом Апраксиным вся его армия на три дивизии разделённая. Первой дивизией сам граф Апраксин и командовал. Второй — генерал-аншеф Лопухин Василий Абрамович. Третий — генерал-аншеф граф Фермер Вильям Вильмович.